Николай Халезин. Я пришёл. Часть вторая. входит в комнату. Пап, тебе нравится твоя работа? Хм. Ну, ответ зависит от того, что ты имеешь в виду. Ну я же говорю, работу. Хм. Так она состоит из разных элементов. Послушай, ты всё пытаешься усложнить. Я задал элементарный вопрос: тебе нравится твоя работа? Ну, Тут же ну, не шуми, не шуми. Я пытаюсь ответить тебе, что этот вопрос не так прост. Ну ладно, если упростить, творческая часть нравится, ремесленная рутина нет. Ну что, ну, ну расшифровывай. Ну если бы ты меня не перебивал, я бы уже давно объяснил. Пап, объясняя, я не буду тебя перебивать, извини. Ну, хорошо. На самом деле все просто. Ведь каждый процесс он содержит две завершенных составляющих: творческую иреемесленную, а да без другой существовать не может. Творческая составляющая, как правило, является призом за большой объем хорошо выполненной ремесленной работы. Правда, творческая часть почти всегда находится в начале, а ремесло следует за ней. Это из учебника? Мг, ты. мелкая, сомневающаяся личность. Этот невероятный по своей глубине тезис, «Только что родил твой отец. Ну тогда пиши учебники. Да не хочу. А что хочешь? Хочу заниматься только творчеством без времени слухи. Тош, ну неужели в занятии творчеством есть такое чудовищное удовлетворение? Ну, знаешь, вот в начале ребёнок узнаёт, что такое игрушка, о которой долго мечтает. Таким юноша познаёт женщину, которую страстно желал, а потом остаётся познать только творчество. Ты сегодня в ударе. А знаешь почему? Вчера заказчик принял мой проект. Ты знаешь, я готов поверить всему, что ты говоришь о творчестве, но не могу понять, от чего ты стал проектировать самые обычные дома. Они необычные, говорю. В них живут семьи. Не вижу разницы, живут семьи или работают люди. А, не знаю, как тебе это объяснить, но люди меняются. Все. И я тоже, как-то не странно. Дальше, давай без вводных предложений. Ну почему ты мне не даёшь говорить? Даю, даю, говори, пожалуйста. Ну так вот. Когда я только начинал работать, мне хотелось проектировать замки. Те, которые в детских книжках. Ну, в общем, да, красивые замки, стоящие на вершинах прекрасных холмов, и чтобы внизу обязательно текла река, в которой бы плескалась фея. С башенками? Что? Замок с башенками? Ну да, естественно, с башенками. А башенках мечтают все, особенно если в детстве у тебя не было своей комнаты. Кажется, что именно в башенке должна быть заключена какая-то тайна. И именно там можно заниматься чем-то потрясающе романтическим и невероятно важным для мира. Да, непременно хотелось несколько башенок, одна из которых почти растворяется в облаках. Красиво. Именно. Именно красиво. Но потом, когда мне было уже около 30, захотелось создать гениальный проект небоскрёба самого высокого самый дусамо, самый соко, самый красимый, самый совершенный, самый оригинальный, ну, самый Я самого. понял дальше. И чтобы там работали тысячи красивых мужчин в белоснежных сорочках, тёмных их костюмах и галстуках сдержанных тонов, и чтобы им непременно приносили кофе восхитительные блондинки в строгих костюмах, но обязательно с короткими юбками, и чтобы у них обязательно случались романы. Дальше. А когда мне исполнилось 40 лет, я захотел свой дом. В смысле, наш дом для нашей семьи. Я прекрасно себе представлял это собняк с тремя смещёнными уровнями, не двух и не трёхэтажный, а именно со смещёнными уровнями. А во дворе террас и бассейн, да ещё камин, садовый камин, в котором я мог бы жарить куриные крылышки барбекю. Так вы вместе с гостями купайтесь в бассейне и дурачитесь. Понятно. Вряд ли. Что вряд ли? Вряд ли тебе сейчас понятно, что всё это значит. Ты пока должен хотеть замок с башенкой. Я хочу. Ну вот видишь, ты не понял, я хочу. Что? Только ты только ты не кричи. Ты почему? Почему я должен кричать? А что случилось? Что случилось с Видом? Да нет, ну меня отчислили из университета. За что? Я не в состоянии сдать экзамен по технологии производства. Что значит не в состоянии? Не в состоянии это значит, что я терпеть не могу вращающиеся железные валы, гремящие прессы, тарахтящие конвейеры и людей, которые всё это любят. Но ты же как-то учился там. Именно как-то, именно. Тебе же это нравилось. Наверное. Или нет? Или нет? Ну я и сам это терпеть не могу. Пап, ну почему ты не говорил мне этого раньше? Не знаю. Может быть, мне казалось, что ты не пошёл в меня. Ну, может быть. Но если я не пошёл в тебя, то со мной не надо быть искренним. Да нет, что ты? Ну, просто я не хотел выносить смуту в твою голову. Ведь это огромная ответственность говорить людям об их способностях или возможностях. Что ты имеешь в виду? Ну, что произойдёт, если я ежедневно стану убеждать тебя в том, что ты гениальный композитор? Я попробую писать музыку. Да, если я не прав, я перестану пытаться. Я испытаю страшное разочарование. Иногда люди не в состоянии подобное разочарование пережить. Что-то меняется в комнате. Время смещается вперёд или назад. На год, на год. 2 2 5 5 10 10. Павты, не мог бы одолжить мне денег? Хм, сколько? 4.000. Сколько? Четыре тысячи. Ты так удивлен, будто для тебя это какая-то умопомрачительная сумма. Я отдам через три месяца. Да нет, сумма не очень большая. Просто я не припомню случая, чтобы ты одолжил такие деньги. Хочу сменить машину. Сменить машину? А зачем тебе новую машину? Пап, ты хочешь заняться моим воспитанием? Да нет, да перестань ты на меня ручать. Я задал тебе элементарный вопрос. Зачем тебе новая машина? Тебе это вправду интересно или хочешь? В последнее время настроение не очень, хочу доставить себе хоть какую-то радость. В долг. Пап, я не могу ездить на машине 20 лет. Ты ездишь на своей машине всего 4 года. 3. Тем более. В моём кругу не принято ездить на машине, как ездишь ты 8 лет. 9. Тем более. По-моему, это нормально, если по внешнему виду можно определить имущественное состояние человека. А о чём оно говорит это имущественное состояние? Я встречал огромное количество небогатых людей, общение с которыми приносило мне огромную радость, и приблизительно такое же количество богатых, с которыми было ну не о чём говорить. Это банальность. Это не банальность, это не банальность. Вы почему-то выбрали для общения один параметр уровень благосостояния. Я всегда не мог понять тебя. Вот ты Человек, который зарабатывал всегда немалые деньги, их терпеть не можешь. Э, да, тихо, не заводись. Не заводись. Угу. Я на самом деле хочу тебя понять в этом пренебрежении к деньгам. Я задам тебе три вопроса. А ты мне на них ответь как можно честнее. Договорились. Когда ты купил предыдущую машину? Сколько времени ты радовался покупке? Знаешь, сейчас вряд ли вспомню. Ну, думаю, недельку, может, две. Вопрос второй. Закрой глаза. Да, закрывай, закрой. Ну, закрыл, закрыл. Ну, закрой. Закрой. Закрой. Закрой. Теперь вспомни. Что в твоей жизни было самое приятное? Ну, короче говоря, какой образ возникает в твоём воображении при слове сочетании приятное воспоминание? из прошлого. Мы с Деминик сидим ночью на отвесном берегу, впереди море. Над нами звёзды. Я пью холодное пиво, а она белое вино из такой маленькой бутылки с длинным горлышком. Достаточно. Так. Дальше. Здоразкругли глаза. Ага. Забыл. Теперь представь, о чём ты мечтаешь сейчас. Что ты очень хочешь. Очень. Ага. Мечтаю сменить работу. Угу. Я хочу, как ты, Франк, заниматься творчеством. Вот все твои лучшие воспоминания, мечты и грёзы, связаны с чем угодно, но никак не с деньгами. Деньги это всего лишь крашеная бумага, которую глупые люди пытались сделать эквивалентом всего сущего. Абсурд. Ну и всё-таки эквивалент. Эквивалент чего? Таланта? Тогда Ван Гог жалкий маляр, или ума Тогда сколько миллиардов должно быть у Эйнштейна? Говори, Матти. Пап, да я всё понимаю, просто очень хочется новую машину. Просто хочется. Просто хочется. Я знаешь, вот такую аргументацию принимаю. Правда, если ты решил уйти с работы и заняться творчеством, то деньги тебе понадобятся для других покупок. А чем ты хочешь заняться? Еще не решил, пока просто надоело нынешняя работа. Я, наверное, плохой отец, но на смену профессии готов выделить тебе 8 тысяч безсрочного и безпроцентного кредита. Спасибо, папа. Я всегда знал, что ты меня понимаешь. Но это похоже на голливудское кино. Сейчас должна раздаться специальная музыка. Музыка дарящая надежду. Вот под неё ты и должен уходить. Ах, почему все творческие личности так циничны? Нет, мы не циничны. Мы обострённо объективны. Очень смешно. Ладно, пап, я заеду на этой неделе, поговорим о творчестве. Давай. Привет, Доминика, Мари! Спасибо, пока. <связь> пока. нате разбросанные вещи. На стенах наклеены плакаты из журналов и фотографии. На небольшой кровати лежит раскрытый чемодан. Перед ним на коленях стоит Мария, придёт время, и ты войдёшь в следующую комнату. В комнату входит Гвидо. Он одет в пальто, в руках кейс. Папуля! Слава богу, ты приехал. Стало быть, ты жив и здоров. Ну, конечно, пап. А ты что подумал? А что я могу подумать, если ты пишешь: "Срочно приезжай". Срочно приезжай? Это значит, мне необходима твоя помощь. Если человек жив и здоров, он не должен писать: "Срочно приезжай". Достаточно написать: "Мне нужна помощь". Если человек пишет: "Срочно приезжай", можно подумать, что его жизни что-то угрожает. Да, моей жизни угрожают. Кто? Никто, а что? Уныние и безысходность. же как тебе не стыдно. Я на самом деле думал, что с тобой что-то случилось. Пап, случилось. Это серьёзнее, чем ты думаешь. Ну ладно. Давай рассказывай про уныние и безысходность. Мм, не знаю, с чего начать. С конца. Хорошо. Пап, Я уезжаю в Италию. Куда? В Италию. Зачем в Италию? Учиться. Не понял. Ты же учишься здесь. Неужели ты думаешь, что там тебе дадут лучшее образование? Папа, И... я хочу учиться рисованию. Рисованию? Рисованию? Подожди, я не понимаю, откуда это. Что за глупости, Мария? Какое рисование? 2 года учиться экономике, чтобы захотеть рисовать? Я не понимаю. Что и... непонятного, папа? Неделю назад я сидела на семинаре по бухгалтерскому учёту, и вдруг мне пришла мысль: "Что я тут делаю? Почему я занимаю чужое место?" Пап, это не моё. Я не люблю экономику и не хочу заниматься бизнесом. Я не готова посвятить свою жизнь этому. Но почему ты думаешь, что искусство это твоё? Меня это тянет. Я готова работать с утра до ночи. И я разговаривала с дедушкой, и он одобрил моё решение. Не сомневаюсь. Папуль, всё будет нормально. Я хотел, чтобы у тебя была профессия, серьёзная, серьёзная профессия. Вот, смотри, что у меня есть. Твои рисунки. Откуда это у тебя? Мама дала. У меня ощущение, что твоему уходу из университета, не знаю, один я. Неплохо, правда? Я смотрю твои рисунки каждый день. Почему ты не стал художником? Побоялся неудачи. А не удачи в рекламе не побоялся? Реклама это работа. Но она так и не стала для меня творчеством. А мне нравятся твои идеи. Они всем нравятся. Кроме меня. Пап. А должен мне денег? Сколько? 8.000. Дедушка дал 4. Дороговато ты мне обходишься. Зачем столько? М-м, перелёты, учёба. Проживание, телефон, кисть, краски, еда, музей. Музей для студентов бесплатный. 7.900. Ладно. Как будто у меня есть выбор. Ты у меня самый лучший папа в мире. О, придумать менее банальную фразу не получилось. Я не придумала, это правда. Ну тогда спасибо. Кто-то меняется в комнате. Время смещается вперёд или назад. На год, на 2, 2, 5, 5, 10, 10. Как хорошо, что ты приехал. Все время пытаяшься меня напугать. Я уже не боюсь. Зато ты быстро прилетаешь. Что не просто, как ты понимаешь? Понимаю. Но это и ты должен понимать, что дороже дочери может быть только, даже не знаю, что может быть дороже. Любимая работа. Как тебе не стыдно. Здесь красиво. Мне понравилась Италия. Как твоя учёба? Учёба хорошо. Очень хорошо. А что плохо? Если за плохо принять смерть или тяжёлую болезнь, то всё хорошо. Кончились деньги. Денег полно. Тратить некуда. Плюс стипендия, плюс продала четыре работы на панели. Где? На панели. Не пугайся. Это на сланге площадь, где художники самостоятельно продают картины. Потрясающе. Не самый удачный название, но суть схвачена верно. Ну что? Мне из тебя клещами вытягивать правду? Да нет никакой правды. В смысле правда есть, а нет ярко выраженной проблемы. Ты надо мной издеваешься? Пап, прости. Просто я очень соскучилась. Мне тяжело. Я не думала, что мне будет так не хватать тебя, мамы, дедушкиных рассказов. Ага. Ты хочешь бросить и этот университет, академию. Хорошо, академию. Ты хочешь опять бросить всё и начать снова. Нет. Ты меня неправильно понял. Я соскучилась. И всё? И всё. Слава богу. Так вот я и приехал. Угу. У тебя есть вино? Я тоже соскучился. Есть сейчас. Сейчас. А мама говорит, что ты наконец от нас отдохнёшь. Глупости. Мама уверена, что ты чувствуешь себя комфортно только тогда, когда находишься вдали от нас, от семьи. Если честно, я впервые испытал такое чувство. От того, наверное, написал, что мне плохо. А я впервые ощутил нехватку семьи в тридцать пять. Был в командировке однажды вечером стало так тоскливо. В баре выпил четыре виски чистых. А потом поехал в аэропорт и улетел домой. Мне было плевать, уволят меня или нет, как буду оправдываться? Кошмар. Смешно. Смешно. <смешно>, <смешно> Что-то меняется в комнате. Время смещается вперед или назад? На год, на год, два, два, пять, пять, десять, десять. Как его зовут? Джаспер. Хозяин многих сокровищ? Да нет, не очень. Что за странный меркантилизм, а? Имя Джаспер переводится с форси как хозяин многих сокровищ. Поразительно. Откуда ты это знаешь? У друга моей главной героини зовут именно так, Джаспер. Что значит моей главной героине? Разве я тебе не говорил? Что ты мне не говорил? в конце говоришь о загадках. Я разве не говорил тебе, что заканчиваю роман? Роман? Заканчиваю? Ты хочешь сказать, что давно его пишешь? Ну да, 7 месяцев. Как тебе не стыдно? А почему мне должно быть стыдно? Да потому что твоя дочь знает последнее о том, что ты заканчиваешь роман. Я тебя никогда ничего не скрывала. И похоже, если бы мы его приятель звали не Джаспером, а как-нибудь по-другому, я бы и вовсе не узнала о том, что мой отец стал писателем. Ну, писателем громко сказано. Я не хотел тебе говорить, не будучи уверенным, что у меня получится что-то толковое. Вот теперь говорю. Ты Ты что же бросил работу? Ушёл в отпуск на несколько месяцев. Фантастика. И вы с мамой проживаете накопленные деньги? Нет, я получил гонорар от издательства. Пока, конечно, небольшой, но возможно, дальше будет лучше. Невероятно. Гонорар от издательства. А, про что роман? Это сказка. Сказка? Ха. Я представлял, что это что-то о жизни рекламного менеджера. А это сказка. о 12 золотых попугаях. Это та сказка? Этот та самая сказка, которую я каждый вечер придумывал, чтобы рассказать тебе перед сном. Пап. Ну, ну что ты? Ну что ты, девочка моя? Ну не надо плакать. Всё ведь хорошо. Даже очень хорошо. Знаешь, я подумал, что не хорошо получится, если эта сказка пропадёт. Ну, если забудется. Я всё оставил как было. Только поменял имя главной героини. Теперь её зовут Неверонника. А как? Очень красиво. Мария. А папу девочки зовут Гвидо. А маму Деминик. Тебе не страшно было, когда ты ушёл с работы? Знаешь, жизнь слишком коротка, чтобы относиться к ней серьёзно. Ну, ты так много сил вкладывал в эту рекламу. У тебя такая хорошая репутация. Не надо бояться перемен. Иначе можно стать жутким брюзгой. А как же имя, признание? Я полагаю, важно лишь то, что будет в жизни дальше. особенно после смерти. Вот ты уходишь. Пойду прогуляюсь перед сном. Очень красивый вечер. В комнате нет практически ничего. На полу сидит ангел. Гвид входит в комнату. Привет. Я пришёл. Простите. Пришёл, я говорю. А, привет, Гвида, пришёл, значит. Ну. Ну, ну, ну, ну, как тебе? Что ты имеешь в виду? Да вообще. Вообще хорошо. Понравилось? Что именно? Всё. Ну, по-разному. Что-то понравилось и что-то нет. Что понравилось? Что понравилось? Спагетти понравились с сыром. На машине понравилось ехать поздно вечером по пустынному шоссе. Ещё понравилось купаться в море на закате. до восходит тоже. Mm -hmm. Сок свежевыжатый очень понравился, особенно киви с апельсином. Mm -hmm. Э, что? А, вспомнил. Понравилось в ванной сидеть с женой, чтобы много пены mm -hmm. и рассуждать на философские темы. А подарки, подарки рождественские. Очень. И ужин рождественский тоже. А ещё знаешь что? Что? С дочкой играть в железную дорогу. А самому? И самому нравилось, но с дочкой интереснее. А а любить А что ты хочешь? Откровений? Ну мне же интересно. Ну как ты можешь это представить? Ты думаешь, сверху видно всё? Ничего подобного. Ты же не можешь ощутить то, что я ощущал, когда шёл на первое свидание в зоопарк. Или, к примеру, когда дочь родилась. Ты присутствовал на родах? Присутствовал? Ну, может, присутствовал, но не в качестве отца. Ну да, не в качестве. Вот видишь? А что не понравилось? Э-э, надо подумать. А про то, что понравилось, думать не надо было. А, не понравилось, когда когда родным больно. У Марии зуб болел, ей лет 6 было. Ужас. Всё бы отдал тогда, чтобы боль прекратить. Потом плакал в туалете до того, обидно было за своё бессилие. Да-да-да, я знаю. Я знаю. Ну помог бы раз, знаешь? Не мог я помочь. Вот и не хвались своей осведомлённостью. Да я не хвалюсь, помог бы, но не мог. О, вспомнил. Бюрократии не понравилось. Все эти бумажки, справки, документы за всю жизнь так и не привык. Ещё к кому не привык? К хамам не привык. Э, к холоду. К новой обуви. А А к уходу близких людей из жизни. Не хочу об этом. Кого ты здесь стесняешься? Не ёрничи, я не люблю эту тему. Она уже позади. А дальше-то что? Дальше жизнь. Какая жизнь следующая? В чём следующая? Всё та же, всё. Проще я тебе объясню, пошли. Что это? Ад? Если пользоваться вашей терминологией. Я понял. А сколько кругов можно так натоптать? Хм, сколько угодно. До каких пор? Пока всё не сделаешь правильно. А что такое правильно? Сам должен понять. Так мне что ж туда? Не знаю. А альтернатива? Есть. Какая? Вверх. Без лестницы Лестница не ведёт вверх, вверх ведёт дух. Ты не знаешь, я всё сделал правильно. Не знаю. Честно? Честно. Не волнуйся, скоро всё выяснится. Как скоро? Очень скоро. Попрощаемся. Можем попрощаться, если хочешь, хотя я никуда не ухожу. Хорошо, не будем. Мне так даже легче. Ну что? Готов? Подожди. Я хотел спросить, а что там вверху, рай? А это имеет значение? Не, я просто так спросил. <свят> <свят> ну что? Я пойду счастливо. Свыше лица: Гвида Юрий Васильев. Ангел: Мадлен Джебраилова. Мама: Евгения Глушенко. Франк, друг: Игорь Марычев. Доминик, возлюбленная: Татьяна Аукштап. Папа: Игорь Кашинцев. Мария, дочь: Ирина Киреева. Театр, радио России.